Страница 152. Примечание. Однако не потому, как это художественно изобразил Барт, смотри примечание 46-е, что он искал смерти, дабы содействовать благой цели, вызвав удивление своим волнующим, блестящим примером. Это было бы самоубийство. Ибо хотя, конечно, и можно иногда решиться на опасность потерять жизнь, или претерпеть смерть от руки другого, если этого нельзя избежать, не изменив своему неукоснительному долгу, то нельзя располагать собой и своей жизнью как средством для достижения какой бы то ни было цели и таким образом быть виновником собственной смерти». И не потому так же, как подозревает вонфельбютерский фрагменталист «Смотри примечание 47-е», что он решился рисковать своей жизнью не с моральным, но лишь с политическим и недозволительным расчетом, чтобы как-нибудь свергнуть правление священников и стать на их место с помощью мирского насилия. Однако подобное намерение не следует связывать с его памятью, потому что этому противоречит то вещание, с которым он обратился к своим ученикам на Тайной Вечере, когда уже отказался от такой надежды. Эта память, если бы она напоминала об ошибочном мирском расчете, могла бы стать оскорбительным, возбуждающим негодование по отношению к виновнику и стала быть самому себе противоречащим увещанием. Равным образом, это напоминание могло касаться и неудачи исключительно благого, чисто морального намерения учителя, как то, низвергнув еще при своей жизни, препятствующую всякому моральному образу мыслей, церемониальную веру и авторитет ее священства, произвести в религии общественную революцию, на что могли быть рассчитаны его распоряжения собрать на Пасху учеников, рассеянных по стране. О том, что эта революция не удалась, можно пожалеть еще и теперь. И тем не менее, она не оказалась тщетной, но после его смерти перешла в тихое, ширящееся, несмотря на многочисленные страдания, перерождение религии. Конец примечания. Страница 152. А поскольку государство, где властвуют принципы, они в данном случае могут быть и добрыми, и злыми, Есть не царство природы, но царство свободы, то есть такое государство, в котором господство над обстоятельствами возможно лишь в той мере, в какой существует господство над душами, и в котором, следовательно, нет ни одного раба крепостного, кроме того лишь, кто хочет им быть. И тогда только, когда он этого хочет, то это смерть – высшая ступень человеческих страданий, была воплощением доброго принципа, а именно человечности в ее моральном совершенстве как примера подражания для каждого. Представление о ней должно было и могло быть для того, равно как и для всякого другого времени, средством громадного влияния на человеческие души, ибо оно дает возможность видеть свободу детей неба и рабство сына земли в самом поразительном контрасте. Страница 153. Однако добрый принцип не только в известное время, но с самого начала рода человеческого, невидимым образом снизошел с небес в человечество, как это должен признать каждый, кто обращает внимание на его святость, и в то же время на непостижимость соединения этой святости доброго принципа с чувственной природой человека в моральных заданках и по праву имел в нем свое первое пребывание. Поскольку же он воссиял в одном истинном человеке, в пример всем прочим, то пришел он в свое имение, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, он дал силу называться детьми божьими, верующими во имя его. Смотри примечание 48. То есть своим примером в моральной идее Он открывает врата свободы для каждого, кто, подобно ему, желает отрешиться от всего, что привязывает к земной жизни в ущерб нравственности. И собирается народ, который прилежен был в добрых делах в его владение, смотри примечание 49 и под его господство, а тех, кто предпочитает моральное рабство, он предоставляет собственному их господину. Моральный исход этого спора в том, что касается героя данной истории, вплоть до его смерти, стало быть есть собственно не победа над злым принципом, ибо царство последнего еще длится, и во всяком случае должна еще наступить новая эпоха, когда оно будет разрушено, но лишь подрыв его могущества, это подрыв его способности удерживать против воли тех, которые так долго были его подданными так как им открылась другая моральная власть. Ведь человек должен подчиняться какой-нибудь из них, как свободное государство, в котором люди могут найти защиту для своей нравственности, если они пожелают отойти от старого. В остальном злой принцип все еще будет называться князем мира всего, смотри примечание 50 в котором примкнувшие к доброму принципу всегда могут быть обречены на физические страдания, жертвы, оскорбления самолюбия, представляющиеся в данном случае преследованиями со стороны злого принципа, ибо он имеет в своем царстве награды только для тех, кто сделал земное благо своей конечной целью. Легко заметить, что если освободить этот живой и, вероятно, для своего времени единственно популярный способ – представление от его мистической оболочки, то он, его дух и разумный смысл, будет иметь практическое значение и станет обязательным для всего света и во все времена, потому что он достаточно близок к каждому человеку, чтобы по нему узнавать свой долг. Страница 154. Этот смысл состоит в том, что для людей не существует другого спасения – Кроме самого глубокого восприятия твердых нравственных начал, свой образ мыслей противодействует этому нечувственность, которую так часто обвиняют, а известная и сама во всем виновная извращенность, или, как ее еще можно назвать, коварство, обман, сатанинская хитрость, посредством которой зло проникает в мир, то есть испорченность, свойственная всем людям и непреодолимая ничем, кроме идеи нравственного добра во всей ее чистоте и при сознании того, что последнее действительно принадлежит к нашим изначальным задаткам. И нужно лишь постараться освободить эту идею от всяких примесей и воспринять ее глубочайшим образом в наш образ мыслей, дабы с помощью того воздействия, которое она мало-помалу оказывает на душу, прийти к убеждению, что нагоняющие ужас силы зла ничего не могут с ней поделать. Врата Адовы не одолеют ее. Смотри примечание 51. А чтобы недостаток этой уверенности мы не восполняли суеверием с помощью умилостивительных жертв, которые не предполагают никакого изменения нравов или экзальтации посредством мнимых и всегда пассивных внутренних озарений, и таким образом не пребывали в отдалении от блага, основанного на нашей собственной деятельности, мы не должны основывать эту уверенность ни на чем другом, кроме благопроведенного образа жизни. Впрочем, стремление, подобное нынешнему стремлению, искать в Писании тот смысл, который гармонирует с самым святым из того, чего учит разум, должно считаться не только позволительным, но скорее прямым долгом, смотри примечание, и по этому поводу, Можно вспомнить, что мудрый учитель сказал своим ученикам о ком-то, кто шел своим собственным путем, но в конце концов должен был прийти к той же самой цели. Не возбраняйте ему, ибо кто не против нас, тот с нами. Смотри примечание 52. Примечание. Причем можно допустить, что этот смысл не был бы единственным. Конец примечания. Страница 155. Общее замечание о чудесах. Если моральная религия, которую следует полагать не в формулах и обрядности, но в стремлении сердца к соблюдению всех человеческих обязанностей, как божественных заповедей, должна быть обоснована, то все чудеса, с которыми история соединяет ее возникновение, должны в конце концов, Сделать самую веру в чудеса излишней. Ведь нежелание видеть достаточный авторитет в предписаниях долга, как они первоначально начертаны разумом в сердце человека, выдает непозволительную степень морального неверия, когда в эти предписания не верят, если они не подтверждены чудесами. Если не увидите знамений и чудес, то не уверуете. Смотри примечание 53. Однако обычному образу мысли человека вполне соответствует следующее. Если религия, основанная только на культе и обрядности, придет к своему концу и затем должна будет появиться религия, основанная на духе и истине, морального образа мыслей, то учреждение последней, хотя она в этом и не нуждается, в истории будет сопровождаться и словно бы украситься чудесами, дабы возвести конец первой, которая без чудес не имела бы никакого авторитета. Этому образу мыслей превосходно отвечает даже и то, что для привлечения приверженцев первой религии на сторону новой, первое будет объясняться как ныне вполне осуществленный старый прообраз того, что было в последней конечной целью проведения. А при таких обстоятельствах нет никакой пользы спорить по поводу этих рассказов и их толкования, раз истинная религия уже существует и впредь будет существовать сама по себе на основах разума, хотя в известное время она для своего учреждения и нуждалась в подобных вспомогательных средствах. Ведь в противном случае пришлось бы допустить, что простая вера и повторение слов о вещах непонятных что каждому по силам, но с помощью чего никто не может быть лучшим человеком или когда-нибудь стать таковым. Наилучший и при том единственный способ сделаться угодным Богу. Однако это лишь ошибочное положение, против которого надлежит бороться изо всех сил. Вполне может статься, что даже и личность Учителя, единственно подходящий для всех миров религии, тайна, что его появление на Земле – Равно как и удаление с нее, его исполненное деяние жизнь и его страдания – сплошное чудо, что, наконец, история, которая должна удостоверить рассказы обо всех этих чудесах, и сама такое же чудо – сверхъестественное откровение. Тогда, стало быть, о внутреннем достоинстве всего этого мы можем не беспокоиться. Страница 156 Нам надлежит лишь уважать внешнюю оболочку, способствующую открытому распространению учения, истинность которого удостоверена документом, которое неизгладимо запечатлено в каждой душе и не нуждается ни в каком чуде. Нам не следует только, когда дело касается применения этих исторических сведений, превращать в религиозный догмат то положение, что будто бы исторические знания, вера, И их исповедание сами по себе есть нечто такое, что может сделать нас угодными Богу. Что же касается чудес вообще, то оказывается, что разумные люди, хотя они и не думают отказываться от веры в них, все же никогда не склонны допускать какого-либо практического проявления этой веры. А это означает лишь, что хотя они, поскольку дело касается теории, и веруют, что чудеса бывают, но в делах не признают никаких чудес. Поэтому мудрые правительства, хотя они всегда допускают и даже в законном порядке вносят в общественное религиозное учение то мнение, что в старину чудеса действительно бывали, новых чудес уже не дозволяют. Смотри примечание. Примечание. Сами учителя религии, которые в положениях своей веры примыкают к авторитету правительства, руководятся в данном случае теми же самыми максимами, что и последний. Поэтому господин Феннингер, смотри примечание 54 защищая своего друга господина Лафатера, высказавшего мнение, что вера в чудеса возможна еще и теперь, вполне основательно упрекал в непоследовательности тех, кто в данном случае вполне определенно исключал натуралистически мыслящих людей утверждает, что до 17 столетия чудотворцы в христианских общинах действительно бывали, но теперь никого не желают признавать в этом звании. Вместе с тем, эти люди не в состоянии удостоверить текстами из Писания, что чудотворцы должны совсем исчезнуть, и когда именно это должно произойти, ибо умство не на эту тему, что они теперь уже больше не нужны, имеет претензию на большее проникновение в этот предмет, чем то, которое человек должен в себе предполагать. И доказательство их утверждения остается за ними. Следовательно, допущение или недопущение существования чудотворцев в наше время было только максимой разума, а не объективным усмотрением того, что их не существует. Но, быть может, это максима, которая в данном случае соотнесена с внушающими опасения беспорядками в гражданской общности, столь же действенна, если иметь в виду опасения подобных беспорядков в общности философствующей и вообще разумно умствующей. Те, кто хотя и не допускают больших возбуждающих внимания чудес, щедро позволяют маленькие под именем управления свыше, так как последние, будучи всего лишь способом управления, в гораздо меньшей степени требуют вмешательства сверхъестественных причин. Не учитывают, что здесь дело касается не действия и степени его влияния, но формы хода вещей, то есть того способа, которым он совершается, естественно или сверхъестественно, и что для Бога нельзя мыслить никакого различия между легким и трудным что же касается тайны сверхъестественных влияний, то подобное преднамеренное сокрытие важности события такого рода еще менее допустимо. Конец примечаний. Страница 157. Ведь старые чудеса мало-помалу были так ограничены и так точно определены властями, что не могли породить никакого замешательства в обществе. Напротив, Новые чудотворцы всегда должны были заботиться о том, какое воздействие они могут оказать на общественное спокойствие и установленный порядок. Однако, если спрашивают, что следует понимать под словом «чудеса», то последние, так как нам, собственно, важно знать лишь то, что представляют они для нас, то есть в нашем практическом применении разума, можно объяснить, как происходящее в мире события относительно которых нам, безусловно, неведомы и не должны быть ведомы законы действия их причин. Далее можно мыслить либо теистические, либо демонические чудеса, а последние разделять на ангельские, добродемонические и дьявольские, злодемонические, из которых последние, собственно, и возбуждают расспросы, так как добрые ангелы, не знаю почему, дают мало, или вовсе не дают поводов говорить о себе в этом отношении. Что касается теистических чудес, то о законах действия их причин, как всемогущего и тому подобное, и притом морального существа, мы, несомненно, можем составить себе понятие, но лишь самое общее, поскольку мы мыслим это существо как творца и правителя мира в силу порядка природы и морали, ибо об этих его законах мы можем непосредственно приобрести знания, которым разум затем может пользоваться для своего собственного применения. Но если мы признаем, что Бог позволяет природе иногда, в особенных случаях, уклоняться от этих ее законов, то мы уже не имеем, И даже не можем надеяться получить ни малейшего понятия о законе, которым руководится Бог при осуществлении подобного события, кроме всеобщего морального закона, согласно которому все совершаемое Богом всегда должно быть благим, хотя последнее обстоятельство отнюдь не служит уточнением в данном особом случае. Страница 158 Здесь разум словно разбит параличом, ибо ему препятствует действовать по уже известным ему законам. А нового он не только не получает, но даже не может надеяться когда-либо в этом мире ему научиться. Однако из всех этих видов чудес демонические наиболее несовместимы с применением нашего разума. Для определения теистических чудес все-таки можно было бы иметь, по крайней мере, хоть отрицательный признак. А именно, если что-либо представляется происшедшим по велению Божьему в его непосредственном явлении, и тем не менее прямо противоречит морали, то при всем внешнем облике божественного чуда его все же нельзя считать таковым. Например, если бы отцу было приказано убить своего сына, ни в чем, как он знает, неповинного. А при совершении демонического чуда отпадает и этот признак – И если даже при стоковании подобного чуда использовать свой разум в противоположном, положительном направлении, а именно так, словно это чудо побуждает к какому-нибудь доброму поступку, который сам по себе мы признаем долгом, не могущим проистекать от злого духа, то и в этом случае все-таки можно было бы ошибиться, ибо этот дух, как говорится, часто предстаёт в облике ангела света. Смотри примечание 55. Стало быть нельзя не рассчитывать на чудеса в деловой области, не так ли иначе принимать их в расчет при применении своего разума, а оно необходимо во всех случаях жизни. Судья, как бы он не веровал в чудеса церкви, слушает отговорки подсудимого о дьявольских искушениях, которым тот будто бы подвергался. Так, словно решительно ничего не было сказано, и при этом не принимает во внимание, что если бы он считал данный случай возможным, ему все же стоило бы на всякий раз сделать некоторую скидку на то, что может быть простоватый и заурядный человек попался в селки продувного мошенника. Но он не может потребовать к себе этого искусителя, чтобы дать обоимочную ставку. Одним словом, не может извлечь из этих объяснений ничего разумного. А разумный представитель духовенства постережется, стало быть, забивать головы доверенных его духовному попечению людей историями из адского протея, смотри примечание 56 и приводить их воображение в дикое состояние. Страница 159. Что же касается чудес благих, то в деловых отношениях люди обычно пользуются ими как фразами. Так врач говорит, что если не случится чудо, то больному ничего не поможет, то есть он непременно умрет. К деловой же области относится и работа естествоиспытателя, то есть разыскивание причин событий в их естественных законах. Я говорю, в естественных законах этих событий, которые, следовательно, Он может доказать на опыте, если даже ему придется отказаться от знания того, что само по себе действует согласно этим законам, или чем они могли бы быть для нас в каком-нибудь другом смысле. Точно так же и моральное улучшение человека является для него обязательным делом, а небесные влияния могут способствовать этому улучшению или быть необходимыми для объяснения его возможностей но человек не разбирается ни в том, отличаются ли определенные эти влияния от естественных, ни в том, что они и таким образом, словно само небо, не сходят до него, а поскольку он не в состоянии извлечь из них никакого непосредственного смысла, то в данном случае не констатирует, смотри примечание, никакого чуда, но если он прислушивается к предписанию разума, то поступает так, как если бы всякое изменение и улучшение в его образе мыслей зависело только от его собственных приложений к этому усилий. Примечание. Это значит, не более и не менее, что он не принимает веру в чудеса в свои максимы, ни теоретического, ни практического разума, без того, чтобы не усомниться в возможности или действительности этих чудес. Конец примечания. Однако утверждение, что способность человека по-настоящему твердо, теоретически веровать в чудеса, позволяет ему даже и совершать их, докучая таким образом небу, выходит слишком далеко за границы разума, чтобы стоило долго останавливаться на таких бессмысленных фантазиях. Смотри примечание. Примечание. Обычная уловка тех, кто морочит легковерных магическими искусствами или вообще, по меньшей мере, хочет заставить в эту магию уверовать, заключается в том, что они ссылаются на признание естествоиспытателей в собственном невежестве. Ведь мы не знаем, говорят они, причины тяжести, магнетической силы и тому подобное. Однако законы этих явлений мы познаем достаточно обстоятельно, хотя и с определенными ограничениями теми условиями, при которых только и совершаются указанные действия. И этого вполне довольно как для уверенного применения разума к этим силам, так и для объяснения их явлений, секундам Коэнт, вниз, вплоть до применения этих законов, чтобы упорядочить под ними опыт. Хотя и не симплицитер, и не вверх, чтобы увидеть даже причины действующих по этим законам сил. Смотри примечание 56а. Посредством этого становится понятным внутренний феномен человеческого рассудка. Почему так называемые чудеса природы, то есть достаточно засвидетельствованные, но противные здравому смыслу явления или неожиданно проявляющиеся и уклоняющиеся от известных до сих пор природных законов свойства вещей воспринимаются с такой жадностью и ободряют душу, пока они все же считаются естественными, тогда как, напротив, возвещая настоящее чудо, они производят угнетающие впечатления. Причина в том, что первые открывают вид на новые запасы пищи для разума. Они создают надежду открыть новые законы природы. Вторые же, напротив, возбуждают опасение потерять доверие к законам, уже признанным известными. Но если разум лишится основанных на опыте законов, то в таком зачарованном мире он уже не сможет принести никакой пользы, даже для морального применения его в исполнении своего долга тогда уже перестают знать, действительно ли под воздействием неведомых нам нравственных побуждений чудесным образом происходят изменения, которые человек не может решить, чему и приписать, себе ли самому или какой-нибудь другой неисследованной причине. Те, у кого способность суждения в этом направлении определена таким образом, что они мыслят для себя невозможным обойтись без чудес, пытаются смягчить удар, наносимый при этом разуму, тем предположением, что, по их мнению, чудеса случаются сравнительно редко. Если они хотят этим сказать, что подобное предположение заключено уже в самом понятии чуда, ведь если бы такое событие происходило каждодневно, его нельзя было бы считать чудом, то эту софистику, заменять объективный вопрос о том, что такое представляет собой данная вещь, субъективным вопросом о том, что значит слово, которым мы ее обозначаем. Пожалуй, можно им и простить, и снова спросить, но как? Редко. Раз в столетие? Или же они бывали в старину, а теперь их нет? Определить что-либо в этом отношении для нас возможно не из нашего знания об объекте. Ибо это, как мы сами признаем, слишком превосходит наши способности. Но лишь из необходимых максим применения нашего разума: или допускать чудеса, как ежедневные, хотя и скрытые под видом естественных событий, или не допускать вовсе. В последнем случае они не могут лежать в основе необъяснений нашего разума, не принципов наших поступков. Но когда пущение ежедневных чудес совершенно не мирится с разумом, то не остается ничего другого, как принять последнюю максимум, ибо только максимум суждения, а не теоретическое утверждение, всегда будет здесь правилом. Никто не может быть столь высокого мнения о своем усмотрении, чтобы решительно утверждать, что, например, в высшей степени достойное удивление сохранения видов животном и растительном царстве – где каждое новое создание неизменно и без всяких потерь каждую весну снова представляет свой оригинал со всем внутренним совершенством его механизма, как в растительном царстве, даже со всеми самыми нежными оттенками окраски, причем в высшей степени разрушительные стихии неорганической природы, в осеннюю и зимнюю непогоду, совершенно не в состоянии сколько-нибудь повредить их семенам в этом отношении что, повторяю, все это только следствие по естественным законам и усматривать совершенное отсутствие необходимости непосредственного влияния Творца в каждом случае. Однако все это предметы опыта. Для нас, следовательно, они не что иное, как действия природы, и о них никогда не следует судить иначе, чем этого требует скромность разума в его притязаниях. Выходить за эти пределы было бы дерзостью и нескромностью, хотя по большей части в утверждении чуда неосновательно видят проявление смиренного и отказывающегося от самого себя образа мышления. Конец примечания. Страница 160. Часть 3. Победа доброго принципа над злым и основание Царства Божьего на земле. Борьба, которую каждый морально-благомыслящий человек под руководством доброго принципа должен вести против соблазнов злого в этой жизни, не может, какие бы усилия он не предпринимал, принести ему никакой большой выгоды, кроме освобождения от господства последнего. Страница 161. То, что он свободен. Что он от рабства в законе греха освобождается, дабы жить для справедливости, смотри прим. 57, это высшее приобретение, которое человек может получить. Тем не менее, он все еще остается подверженным нападкам злого принципа, и дабы утвердить свою свободу, на которую всегда будет посягать, он должен постоянно оставаться готовым к борьбе. В этом исполненном опасности состоянии человек пребывает как бы по собственной вине. Следовательно, он обязан, насколько это в его силах, по крайней мере, прилагать старания, чтобы из него выбраться. Но как? Вот в чем вопрос. Если он окинет взглядом те причины и обстоятельства, которые навлекают на него эту опасность, и не выпускают его из нее, то он легко может убедиться – что опасность идет не столько от его собственной грубой природы, если он живет обособленно, но от людей, с которыми он поддерживает отношения или связь. Страница 162. Не под влиянием природы пробуждаются в нем так называемые страсти, вносящие столь значительный ущерб в его первоначально добрые задатки. Потребности человека невелики, а его душевное настроение в заботах о них умеренно и спокойно. Он беден или считает себя таковым, лишь постольку, поскольку опасается, что другие люди считают его таким и могут презирать за это. Зависть, властолюбие, стяжательство и связанные с ними враждебные влечения тотчас же обращаются против его природного довольства самим собой, когда он находится среди людей. И для этого вовсе не нужно, чтобы последние погрязли в озле или подавали соблазнительные примеры. Вполне довольна и того, что они существуют, что они его окружают и что они люди, чтобы губить моральные задатки друг друга и взаимно становиться дурными. Если бы нельзя было найти никаких средств, чтобы достичь объединения, имеющего своей настоящей целью исключительно оборону от этого зла и содействие добру в людях, то есть общество, которое в своем существовании и непрерывном распространении заботилось бы только о поддержании моральности и соединенными силами противодействовало бы злу, то все это зло, сколько бы каждый человек не старался уклониться от его господства, непрестанно навлекало бы на него опасность вновь подпасть под это господство. Господство же доброго принципа, насколько люди могут действовать в этом направлении, достижимо стало быть, насколько мы понимаем, не иначе, как только посредством создания и распространения общества, устроенного согласно законам добродетели и для ее пользы, общество, создание которого, то есть вовлечение людей в его сферу, станет по побуждению разума задачей и долгом для всего рода человеческого. Только тогда у доброго принципа появится надежда на победу над злым. Морально законодательствующему разуму следует помимо тех законов, которые он предписывает каждому в отдельности, поднять еще и знамя добродетели, обозначив сборный пункт для всех, кто любит добро, дабы объединиться под этим знаменем и таким образом – Впервые получить перевес над неустанно воинствующим злом. Страница 163. Объединение людей под водительством законов добродетели в их чистом виде, согласно предписанию этой идеи, можно назвать этическим. И поскольку данные закона носят общественный характер, этически гражданскими, противоположность юридически гражданскому, Обществом или этической общностью – гемейнес везен. Последняя может существовать в среде политической общности и даже включать всех ее членов, так как если бы политическая общность не лежала в основе этической, люди не смогли бы осуществить эту последнюю, обладая в то же время особенным и специфическим для нее принципом объединения – добродетель, в силу чего ее форма и устройство – существенно отличаются от гражданских. Вместе с тем, если рассматривать их как две общности вообще, между ними имеется известное сходство, позволяющее назвать первую из них также и этическим государством, то есть царством добродетели, доброго принципа, идея о котором имеет в человеческом разуме свою вполне обоснованную объективную реальность, как долг объединяться в такое государство. Хотя субъективно от доброй воли людей никогда нельзя ожидать, чтобы они когда-либо решились в полном согласии действовать ради этой цели. Первый раздел. Философское представление победы доброго принципа при основании Царства Божьего на земле. Первое. Об этическом естественном состоянии. Юридическое гражданское, политическое состояние есть отношение людей друг к другу, поскольку они в общественном порядке подчиняются публичным правовым законам целиком принудительным. При этически гражданском состоянии люди объединены под началом тоже общественных, но свободных от принуждения законов, то есть только законов добродетели. Страница 164 Как первому противопоставляется правовое, но именно поэтому не всегда законосообразное, то есть юридическое естественное состояние, точно так же от этического гражданского будет отличаться этическое естественное состояние. В обоих каждый сам себе дает закон, но это не какой-нибудь внешний закон, которому каждый человек вместе с другими признает себя подчиненным. В обоих состояниях каждый сам себе судья, и нет никакого публичного, власть имущего авторитета, который официально, на основании законов, мог бы определить, что в каждом случае есть обязанность человека, и привести это ко всеобщему исполнению. В уже существующем политическую общность все политические ее члены, как таковые, входят только в их естественно-этическом состоянии имея полное право в нем и оставаться, так как было бы противоречием in objecto, если бы эта общность по необходимости принуждала бы своих граждан вступать в общность этическую, ведь последняя уже в своем понятии заключает свободу от принуждения. Всякая политическая общность может находить желательным, чтобы в ней существовало также и господство над душами по законам добродетели. Ибо там, где ее средства принуждения не достигают цели, поскольку судья, тоже человек, не способен проникнуть в сокровенные глубины чужих душ, требуемое осуществляется при содействии добродетельных убеждений. Но горе законодателю, который установление, направленное на этические цели, захочет осуществить путем принуждения. Таким путем он не только создал бы нечто прямо противоположное этическому, но подорвал бы и сделал неустойчивыми даже политические основы. Член политической общности, поскольку дело касается законодательной власти последней, остается, следовательно, совершенно свободным в этическом отношении. Он волен, помимо всего прочего, в союзе с другими согражданами вступить в этическое объединение, или предпочесть в этом отношении естественное состояние. Но поскольку этическая общность должна все же покоиться на публичных законах и поддерживать основанную на них организацию, то те, кто добровольно склонился к вступлению в нее, должны получать приказания относительно того, как они должны или не должны организовывать себя внутренне, не от политической власти, но должны лишь ограничивать себя теми условиями, чтобы этическая общность не содержала в себе ничего, противоречащего их долгу, как граждан государства. Впрочем, если политическая общность покоится на прочной основе, то последнего нечего опасаться. Страница 165. Однако же, поскольку обязанности добродетели касаются всего рода человеческого, то понятие об этической общности всегда должно относиться к идеалу сообщества всех людей, и в этом оно отличается от понятия политической общности. В силу этого известное число объединенных в определенном намерении людей не может еще называться этической общностью в собственном смысле, но лишь особым обществом, стремящимся к единодушию со всеми людьми и даже со всеми в конечном счете разумными существами дабы достигнуть абсолютного этического целого, по отношению к которому всякое честное общество есть не более как представление или схема, ведь каждая из них, в свою очередь, в отношении к другим подобным обществам, может быть представлена как находящееся в этическом естественном состоянии со всеми недостатками этого последнего, как это бывает с различными политическими государствами, которые не состоят ни в каком отношении посредством публичного права народов. Второе. Человек должен выйти из этического естественного состояния, чтобы стать членом этической общности. Подобно тому, как юридическое естественное состояние есть состояние войны каждого против каждого, так и этическое естественное состояние есть состояние непрестанной вражды на почве того зла, которое присуще всем людям. Эти люди, будучи, как было замечено выше, словно бы орудиями зла, губят моральные задатки друг друга, даже при наличии у каждого в отдельности доброй воли, поскольку отсутствует единый, объединяющий всех принцип. Ввиду отсутствия единодушия, они удаляются от общественной цели блага, приводя друг друга к опасности вновь подчиниться господству злого начала. Точно так же далее, как состояние беззаконной внешней брутальной свободы и независимость от принудительных законов, есть состояние несправедливости и войны каждого против каждого, из которого человек должен выйти, чтобы вступить в политически гражданское состояние. Смотри примечание. Так и этическое естественное состояние есть публичная взаимная вражда принципов добродетели и состояние внутренней безнравственности, из которого естественный человек должен стараться выйти как можно скорее. Страница 166. Примечание. В положении Гупса естественное состояние людей есть война всех против всех. Смотри примечание 58 нет никакой другой ошибки, кроме той, что следовало бы сказать «эст статус, бели есть состояние войны и так далее. Ведь даже если не согласиться с тем, что между людьми, которые не подчиняются внешним общественным законам, во всякое время господствуют действительно враждебные отношения, то все же их состояние, статус юридикус, то есть отношение, в котором и через которое они способны иметь право, то есть приобретать и сохранять его, есть такое состояние, в котором всякий хочет сам быть судьей над тем, что составляет его право по отношению к другим, но при этом не получает от других никакого обеспечения и сам не предоставляет им в качестве такового ничего, кроме собственного насилия. А это и есть состояние войны, когда каждый должен быть начеку против каждого. Второе его положение эксендум esse estatu naturali» – смотри примечание 59 представляет собой вывод из первого, ибо это состояние есть беспрерывное оскорбление прав других людей из-за притязания самому быть судьей в своем собственном деле и не оставлять другим никакой гарантии для их достояния, кроме своего собственного произвола. Конец примечания. В данном случае перед нами лишь долг особенного свойства, долг не людей по отношению к людям, а человеческого рода по отношению к самому себе. Каждый род разумных существ объективно, в идее разума, предназначен к одной общественной цели – а именно к содействию высшему благу как благу общественному. Но так как высшее нравственное благо не может быть осуществлено исключительно посредством стремления отдельного человека к его собственному моральному совершенству, а требует объединения людей в одно целое ради той же цели, то есть системы благомыслящих людей, в которой и благодаря единству которой это благо только и может осуществиться. А поскольку идея о таком целом, как о всеобщей республике, на основе законов добродетели, есть идея, совершенно отличная от всех моральных законов, которые касаются того, что мы сознаем находящимся в нашей власти, а именно действовать, имея в виду целое, о котором мы не можем знать, находится ли также и оно в нашей власти как таковое, то этот долг, по его свойству и принципу, следует отличать от всех других. Страница 167. Уже заранее можно предположить, что долг этот будет нуждаться в допущении другой идеи, а именно идеи высшего морального существа, всеобщее организационное воплощение которой объединит сами по себе недостаточные силы отдельных людей для одного совместного действия но прежде всего мы должны вообще последовать за руководящей нитью этой нравственной потребности и посмотреть, куда она нас приведет. Третье. Понятие этической общности есть понятие о народе Божием под этическими законами. Если надлежит осуществить этическую общность, то все люди в отдельности – должны быть подчинены общественному законодательству, а на все законы, которые их объединяют, следует смотреть как на заповеди общественного законодателя. Если, стало быть, общность, которую нужно основать, будет юридической, то большинство, соединяющееся в одно целое, само должно быть законодателем конституционных законов, ибо законодательство исходит из принципа «свобода каждого ограничивается условиями, при которых она может сосуществовать со свободой каждого другого по единому всеобщему закону, смотри примечание, и где, следовательно, общая воля создает законное внешнее принуждение, примечание. Это принцип всякого внешнего права, конец примечания. Но если общность должна быть этической, то народ, как таковой не может считать себя законодателем, ибо в подобной общности все законы направлены исключительно на содействие моральности поступков, которые представляют собой нечто внутреннее и, следовательно, не может подчиняться публичным человеческим законам. В то же время публичные законы, напротив, какой бы ни оказалась юридическая общность, имеют в виду только легальность этих поступков, которая бросается в глаза – а не внутреннюю их моральность, единственно о которой здесь и идет речь. Следовательно, не народ, а лишь некто другой мог бы представлять собой общественно-законодательное начало для этической общности. Страница 168. Вместе с тем, этические законы не могут быть мыслимы только как изначально проистекающие из воли этого законодателя, как статуты которые не будут обязательными без того, чтобы им не предшествовало его приказание, ибо тогда они не были бы этическими законами, а соответствующий им долг был бы не свободной добродетелью, но имеющий принудительный характер правовой обязанности. Итак, лишь тот может быть мыслем в качестве верховного законодателя этической общности, по отношению к кому все истинные обязанности – А, следовательно и этические смотри примечания в то же самое время должны будут представляться и как его заповеди всего этого он должен быть и сердцеведом дабы проникать в самые глубины образа мыслей любого человека и как это и должно быть в каждой общности воздавать всякому по делам его смотри примечание 60 примечание Лишь только нечто познается как долг, хотя бы он был возложен простым произволом человеческого законодателя, то повиновение этому долгу сейчас же становится божественной заповедью. Статутарные гражданские законы нельзя, правда, называть божественными заповедями, однако если они правомерны, соблюдение их есть вместе с тем и божественная заповедь. Положение. Богу следует повиноваться больше, чем людям, значит лишь, что если последние повелевают нечто само по себе злое, прямо противоречащее нравственному закону, то можно и должно им не повиноваться. Но напротив, если политически гражданскому закону, который сам по себе не противоречит морали, противопоставляется считаемый таковым божественный статутуарный закон, то имеется основание рассматривать последний как подложный, поскольку он противоречит несомненному долгу и никакими эмпирическими признаками никогда не может быть в достаточной мере удостоверено, что он действительно является такой божественной заповедью, чтобы, следуя ей, можно было отважиться приступить уже существующий долг. Конец примечания. Но это понятие о Боге как моральном миродержце. Следовательно, этическая общность может быть мыслима только как народ, руководствующийся божественными заповедями, то есть как народ Божий, смотри примечание 61, и притон по законам добродетели. Можно, конечно, мыслить себе народ Божий по статуарным законам, а именно по таким, при исполнении которых дело касается не моральности, а только легальности действия. В данном случае речь шла бы о юридической общности, где Бог, хотя и был бы законодателем, а конституционное устройство стало быть теократическим. Однако люди, как его священнослужители, непосредственно от него получающие повеления, учредили бы аристократическое правление. Страница 169. Но подобная конституция существование и формы которые покоятся целиком на исторических основах, отнюдь не такова, чтобы выполнять задачи чистого морального законодательствующего разума, разрешению которых мы здесь только и намерены содействовать. Эту конституцию в историческом смысле следует рассматривать как учреждение на основе политических гражданских законов, которые хотя и даны Богом, но внешним образом – Мы же, напротив, видим свою задачу в рассмотрении лишь такого учреждения, законодательство которого, как республики на основе законов добродетелей, является чисто внутренним, то есть имеем в виду народ Божий, равностный добрым делам. Смотри примечание 62. Такому народу Божьему нужно противопоставить идею племени злого принципа как объединение тех, кто держит его сторону с целью распространения зла, которому важно не допустить первого объединения. Но и здесь принцип, противоборствующий добродетельным помыслам, также заложен в нас самих и лишь образно представляется как внешняя сила. Четвертое. Идея народа Божьего при воплощении в людях может быть осуществлена не иначе, как в форме церкви. Возвышенная, никогда вполне недостижимая идея этической общности весьма умаляется в человеческих руках, а именно до такого учреждения, которое во всяком случае имеет возможность воспроизвести в чистом виде только ее формулу. Что же касается средств для возведения ее в целом виде, то они сильно ограничены чувственными рамками человеческой природы. Как же можно смастерить из такого кривого дерева что-нибудь совершенно прямое? Создание морального народа Божьего – это, стало быть, такой труд, исполнение которого можно ждать не от людей, а лишь от самого Бога. Но отсюда для человека все же еще не вытекает разрешение оставаться бездеятельным созерцателем этого свершения и все предоставлять промыслу, как если бы каждый – занимался только своими личными моральными проблемами, а совокупность проблем рода человеческого по его моральному определению можно было бы предоставить высшей мудрости. Страница 170. Совсем наоборот, человек должен вести себя так, как если бы все касалось его, и лишь при этом условии он может надеяться, что высшая мудрость будет содействовать совершению его благомысленных усилий. Следовательно, желание всех благомыслящих людей таково, да придет Царство Божье, да будет воля его на земле. Смотри примечание 63. Но что же следует им теперь делать, дабы это осуществилось для них? Этическая общность на основе божественного морального законодательства есть церковь, которая, поскольку она не является предметом возможного опыта, называется невидимой церковью, в качестве только идеи объединения всех честных людей под властью божественно-непосредственного, но морального мироправления, в том виде, как она служит прообразом всякого подобного человеческого учреждения. Видимая же церковь – есть действительное объединение людей, в единое целое, соответствующее этому идеалу. Поскольку каждое общество вводит на основе публичных законов соподчинение своих членов в том отношении, которое наличествует между теми, кто повинуется законам общества, и теми, кто наблюдает за их исполнением, то большинство, объединенное в это целое церковь, составляет общину, геменды, под началом верховных властей, которые, именуемые учителями или пастырями душ, только управляют делами невидимого верховного главы ее, и в этом звании в совокупности именуются служителями церкви. Точно так же и в политической общности ее зримый верховный глава порой называет себя слугой государства, хотя и не признает над собой ни единого человека, а обычно даже и всего народа в целом. Истинная видимая церковь, Есть та, что представляет моральное царство Божье на земле, поскольку оно может быть создано через людей. Требования, а стало быть и признаки истинной церкви, таковы. Первое – всеобщность, следовательно, ее численное единство. Для этого ей должны быть присущи определенные задатки, а именно, хотя она может делиться в случайных мнениях и не быть единой, но в отношении существенной цели она воздвигнута на таких принципах, которые должны вести ее ко всеобщему объединению в единую церковь, следовательно, предотвращать дробление на секты. Второе. Ее существенное свойство, качество, то есть чистота, единение на основе только моральных, а никаких каких-либо других побуждений. Она очищена от слабоумия суеверия, и от безумия фанатизма. Третье отношение на основании принципа свободы, как внутренние отношения ее членов друг к другу, так и внешние отношения церкви к политической власти. То и другое в свободном государстве стало быть не иерархия, не иллюминатизм, но вид демократии на основе особых внушений, которые в голове каждого человека могут принимать иной облик, чем у других. Четвертое. Ее модальность, неизменяемость согласно ее Конституции, за исключением, однако, изменяющихся по времени и обстоятельствам некоторых частных установлений, касающихся ее администрации. Страница 171. Для этого она уже в самой себе, в идее своей цели, должна содержать твердые принципы априори, следовательно, она должна строиться на основе изначальных, однажды как бы в виде кодекса, официально созданных в качестве предписания законов, а не произвольных символов, которые, поскольку их подлинность удостоверить нельзя, доступны возражениям и потому могут быть изменены. Смотри примечание 64. Следовательно, этическая общность, как церковь, то есть рассматриваемая исключительно как представительница Царства Божьего, не имеет, собственно, в соответствии со своими основами, правления подобно политическому. правление в подобной общности не бывает ни монархическим, под началом папы или патриархов, ни аристократическим, епископов и прилатов, ни демократическим, как у секционствующих иллюминатов. Его лучше всего сравнить с домашней общиной, семьей, предводительствуемой общим, хотя и невидимым моральным отцом, поскольку его священный сын, который знает его волю и вместе с тем состоит со всеми членами этой общины в кровном родстве, занимает в ней его место в том смысле, что он доносит его волю до людей, которые в силу этого почитают в нем отца и таким образом вступают в добровольное, всеобщее и продолжительное сердечное единение между собой. Страница 172. Пятое. Конституция каждой церкви всегда исходит из какой-нибудь исторической веры, верооткровения, которую можно назвать церковной верой и которая лучше всего основывается на священном писании.